Глава шестая Новая квартира на набережной Мойке, близ синего моста, где помещалось юнкерское училище, была просторна и пустынна. Бабушка в одинокие дни долгой недели, казавшиеся ей бесконечной, вспоминала часто уютный Тархановский дом, согретый и насиженный, как гнездо, и заботливо следила за тем, чтобы в комнатах Мишеньки и без него было протоплено, а то, не дай бог, отсыреют стены в петербургском-то климате. С появлением внука она оживала, как и пустынные комнаты дома. В одной из них он спал, в другой принимал гостей и занимался, третья была у них столовой, а в ее комнату, в четвертую, он прибегал по старой привычке вечерами поболтать. В гостиной стоял его рояль, да лежала на отдельном столике давно умолкшая скрипка. С его появлением все приобретало смысл и жизнь, и даже перед закрытой дверью его комнаты в те редкие часы, когда садился он за свой письменный стол, она чувствовала себя счастливой. Все равно он здесь, дома, иной раз даже можно открыть его дверь, будто забыв, что открывать ее нельзя, и, войдя, спросить. «Не велеть ли, Мишенька, кофею тебе подать или хочешь ранний обед?» и увидеть, как обернется к ней черноволосая, склонившаяся над бумагой голова, как темные глаза посмотрят на нее невидящим взглядом, полным какой-то непонятной ей мысли. Услышать, как, не задумываясь над ее вопросом, он ответит безучастным согласием на все. Зато потом за обедом можно кормить его всем, что он любит, под веселые шутки его над ней же бабушкой, и подсовывать и подкладывать до тех пор, пока он не скажет со вздохом, Бабушка, сжальтесь. Чем их там в Юнкерском-то кормят? Не дай Боже, порченого дадут, — говорила Елизавета Алексеевна как-то вечером Раевскому, укладывая в корзину свертки разных величин. Святослав Фанасьевич, ты уж, батюшка, нынче не запаздывай. Третьего дня на целый час опоздал. Мишенька, наверное, совсем проголодался, ожидаючи. Что вы, Елизавета Алексеевна, они там только отужинали, когда я пришел. «Ну, там же напомнись, друг мой, лучше б его и не было. Ты скажи Мишеньке, чтобы он его и не пробовал. Вот тут все, что надо, что он любит, на два дня должно хватить». «Как на два дня? Одному-то?» — в ужасе восклицает Раевский, глядя на заполняющуюся корзину. «Да тут на целый эскадрон. Пустяки, — говоришь, — ты не забудь, что у Мишеньки там друзья. Все чай голодные. Много ли ему самому-то от этих посылок остается?» «Ну иди, Святославушка, пора, все готово, Прохор донесет корзину». «Нет, Елизавета Алексеевна, еще рано, сейчас меня и не пустят». «А ты заднего крыльца?» «Из заднего не пустят, сейчас там ужин, еще полчаса не будут пускать и не вызовут ко мне Мишеля». «Еще полчаса, а бабушка недоверчиво косится на часы. Часам у меня большой веры нет, вечно врут. Я, бабушка, проверил, немножко еще посижу». «Ну, посиди-ка или так». Через минуту, посмотрев еще раз с сомнением на часы, а потом на Раевского, Елизавета Алексеевна присаживается к нему и задумчиво говорит. «Объясни ты мне, друг мой, военным-то разве пристала сочинителями быть? А почему нет?» «Да не идет как-то одно к другому». Вот письмо Мишенька получила от Лопухиной Марии из Москвы. Пишет она в нем, что если, мол, будете сочинять, то не делайте этого никогда в школе, и не показывайте ничего вашим товарищам, потому как иной раз самая невинная вещь доставляет нам гибель. Да это верно, но ведь совсем не писать Мишель тоже не может. «Большие английские часы бьют четверть», — бабушка смотрит на часы и говорит. «Святославушка, дружок, отправляйся, ко время уж». Хотя все еще рано Раевский не возражает больше и уходит, а бабушка еще долго сидит у окна, поглядывая в сторону синего моста. На силуэт огромного здания, где живет теперь, и, как ей рассказывают, бьется на страшных изподронах ее внук. Но испадроны что? Куда страшнее испадронов была тоска, о которой ничего не знала бабушка, тоска, охватившая железным кольцом душу ее внука, с первых же дней его новой, избранной им самим жизни, изменить которую он уже не мог.